ЭПИЛОГ Море билось о прибрежные скалы, разбивалось на тысячу брызг. В небе кричали чайки. Девушка с фиолетовыми глазами стояла у самого обрыва, наслаждаясь близостью стихии. Ветер играл с ее волосами, то подкидывая их волной вверх, то прижимая к плечам. Лилит сделала глубокий вдох и развернулась. Она давно услышала тихие шаги и размеренное дыхание, но не спешила разрывать единение с морем. Гиллем стоял в метре от охотницы и смотрел в небо. Давно приехал? Нет. Подтверждение его словам издали заржал ураган. Они молчали, долго смотрели друг на друга, не зная, что сказать. Слышала, военная академия процветает. «Элис писал, что вы собираетесь открывать филиал?» «Да, он уже подбирает людей для переправы в Бросерин. Разговор не клеился. Кричали чайки, дерущиеся за рыбу. Успокаивающе шумело море, а ветер нес свежий соленый воздух на север. «Как ты меня тут нашел?» Томас сказал, что ты последнее время очень часто ездишь к морю. «А где огонек?» Оставила в городе. Сегодня я пешком. Что тебя мучит? Гилем шагнул вперед, оказавшись рядом с девушкой. Все ведь хорошо? Да. Но в голосе звучал протест. Все хорошо, вот только. Только. Я не знаю, как это объяснить, Лилит заговорила тише, будто сердце не на месте. Будто что-то грядет, что-то. — Плохое. — Если случится что-то плохое, то не раньше, чем пройдет сотни лет. Ведь именно такой срок тебе пообещал Дмиург. А обещаниям таких созданий стоит верить. — Пройдемся? Гелем кивнул. Охотники медленно начали спускаться по склону к берегу Касамского моря. С этого ракурса им были видны мелкие подводные скалы и рифы, торчащие словно зубы морского чудовища. Косяк больших рыб проплыл мимо одного и устремился на глубину. «Я люблю море», — внезапно для самой себя призналась девушка, «и завидую ему». «Почему?» Гелем поддерживал разговор из чистого уважения, но она этого будто бы и не заметила вовсе. «Море — сильная, разрушительная стихия», но ему хватает мудрости не крушить все на своем пути. Оно учит быть спокойным, контролировать свою силу. Как можно не любить и не уважать того, кто сильнее тебя? Они спустились к песчаному берегу. Лилит скинула обувь и, не заботясь о том, что пострадает дорогая ткань штанов, вошла в море. Остановилась, когда вода достигла колен. Поднимающиеся волны лизали ей руки. Я люблю море, тихо повторила она, никому толком не обращаясь. Гилем впервые видел ее такой. Женственный, подсказал ему одна из мыслей. Как дела с охотниками? Постарался разговорить ее мужчина. Учится. Мало кто уходит, хотя тренировки поистине жестокие, ответила она, даже не развернувшись. Ее слова глушил шум стихии. «Им многое придется преодолеть, чтобы стать истинными». Лилиид позвал он, особо ни на что не надеясь. Она вздохнула и медленно вышла на берег, на ноги сразу налип песок. «Зачем ты приехал?» Гилем был намного выше, ей приходилось задирать голову, чтобы видеть его глаза. «Печальные», — отметила про себя Лилиид. «Да что с ним?» «Хотел тебя увидеть», — честно ответил мужчина. Охотница нахмурилась. Эти слова она ожидала услышать в самую последнюю очередь. Потому задала совсем уж странный вопрос, по его мнению. «Но зачем?» «Потому что соскучился». Воин чувствовал себя неловко, произнося эти слова, но будто знал, что иного шанса у них уже не будет. «Но ведь ты ни на что не претендуешь?» «Забыл?» Постаралась свести все в шутку Лилиид. «Забыл». Она закусила губу, а он молчал, не давая шанса к отступлению. «Гильям, но...» Вновь повисла пауза. «Но...» «Но ведь и я ни на что не претендую». «Совсем?» Девушка отвернулась. будто обращалась к морю за помощью. Охотник не стал сдерживаться, подошел к ней и обнял. Лилит не отстранилась. — Ты правда этого хочешь? Мы ведь не совсем люди. — Я знаю. Шепот обжег макушку и, казалось, дошел до самого сердца. — Но теперь я претендую. — На тебя. Она горько улыбнулась, понимая, сколько всего им придется пережить и перенести, если сказать «я тоже претендую». Шумело море, облизывая теплым языком песчаный берег, на котором стояли двое возлюбленных, и самозабвенно целовались. Кричали чайки, но они слышали только стук двух сердец, которые отбивали неизвестный никому бешеный ритм. Сквозь поцелуй она прошептала. «Я тоже претендую». Он отстранился, посмотрел на нее. Теперь уже в вечно фиолетовые глаза, будто еще подвох. Улыбнулся. «Тогда все твои опасения напрасны, потому что я буду рядом». Так закончилась история истинных охотников. Шли годы, они передавали свои знания новым поколениям, вкладывали свои силы в то, чтобы охотники закрепились на этой земле, прижились и им это удалось, пусть не сразу, но какой интерес в протоптанной дороге Сложнее всех пришлось новым сказателем, у них не было наставника, который мог помочь и подсказать, но шестеро оставшихся старались заполнить то место, которое должно было достаться Леофу. У них это получалось хоть, И с огромным трудом. Парни с серыми глазами и луком за спиной заменить для них никто не смог. А отражатели? Их больше не было. Отражатели этому миру были больше не нужны. Пока что. Конец. Уважаемый слушатель!